Глава вторая. Опустошив фиал в два глотка, я небрежно отбросил его в сторону, отстраненно наблюдая, как он несколько раз подпрыгнув на каменной плитке, растворился в воздухе, не долетев до земли. Игровые условности, штоп их. Примечательно, что с остальными предметами такого не происходило. Где ты обронил тот или иной предмет экипировки или оружия, там ты его и подберешь, если кто-то ушлый не сделает этого раньше. Очередной заход по организации геноцида иерархов, слава богам, завершился, и нам оставалось спокойно перевести дух перед тем, как вторая группа Military достигнет старого кладбища ордена. Думаю, они придут сюда очень злые и решительно настроенные на наше лютое убийство за все их тяготы. Ньютон со своей печатью ясно дал понять, чьи именно уши торчат из этого грандиозного фейла наших противников. Они точно знают, что мастера мглы находятся здесь и, соответственно, будут готовы к этому. А если учесть то, как мы их отбрили в цитадели клана Стали, ни отношения можно не ждать. За нас возьмутся, как следует, со всеми вытекающими. Меланхолично, ковыряя ногтем трещину на плите ступени, поймал себя на мысли, что эта игровая реальность потихоньку начала вытеснять ту, другую, которую я считал более реальной. За все игровое время последнего входа в Даяну первую у меня не возникло даже мысли вжать логаут и хотя бы принять душ. Не говоря уже о поесть или поинтересоваться тем, что произошло в мире в моё вынужденное отсутствие. Странно всё это, если начать копаться. И как только об этом задумался, в голову стали лезть совершенно противоположные мысли: мысли о том, что нужно бы выйти в реал хотя бы на полчаса, чтобы убедиться, там всё нормально. Невесело усмехнувшись, я с горечью вздохнул и покачал головой. Вова, ты себя накручиваешь. Сейчас не об этом нужно думать. Взглянув на Ньютона, который расположившись в отдалении от основной группы, сейчас о чем то увлеченно беседовал со своим питомцем, пришлось признать, что со всеми нашими претензиями мы немного переборщили. Вернее, я, пообещав устроить этой парочке проблемы, если что-то пойдет не так. И если разобраться, он оказал нам поистине неоценимую услугу, на пару с этой Фатимой распылив в пыль практически весь первый рейд милитари. Этот демон Евгении сам не зная того, Изобрел самую настоящую ульту, только за это одно ему следовало воздвигнуть памятник, но понятно, что делать этого никто не собирался. Перебьется, а то нос еще задерет. Плохо было только то, что эта ульта могла работать только на старом кладбище ордена, поскольку более крупного произрастания призрачных орхидей, чем здесь, ракшас нигде не видел, опять же, исходя из его слов. Как он нам пояснил, данный цветок хоть и относится к классу редких Но места, где его можно отыскать, да я не первый, можно пересчитать по пальцам. Вот и получалось, что полностью реализовать свои возможности Фатима могла именно здесь. Это минус. И я сейчас сидел и усиленно размышлял, как этим можно воспользоваться. Передачу маны кому-то из игроков пришлось отнести сразу. Фатима этого не умела делать. Соврать она не могла по заверениям Ньютона, который являлся ее полноправным владельцем. А вот запитывать маной неодушевленные предметы или печати это, пожалуйста. Вот только у всех нас, кроме этого сумасшедшего профессора, в арсенале не было подобных умений, так что с этим выходил тоже облом. Ну и ладно, пришлось признать мне. Не было и не надо. Мы же изначально собирались как-то помешать вторжению. Вот и будем использовать свои куцы и наработки, вкупе с солидной долей импровизации. У меня имелся неограниченный призыв стража в качестве боевого друга. Имелся в загашнике на самый крайний случай призыв истинной постаси Тиамат. Как-нибудь отобьемся? Мы просто обязаны отбиться. Других вариантов быть не может. Хотелось бы, конечно, призыв дракона придержать и вообще не использовать, но тут уже как пойдет. Если будет туго, раздумывать не буду. Сейчас не допустить никого к Алтарю Ариэлла едва ли не важнейшая задача. Размышляя над создавшейся ситуацией, Я пришёл к выводу, что все мои приключения результат взаимосвязанных событий, именно тех событий, в которые я влез, как случайно упавшая ржавая гайка в отлаженный механизм. Тиамат, богиня хаоса, Ариэл – бог кровавого хаоса, заявленный в обновлении третий бог тоже представитель этой же фракции. Если предположить, что кто-то пытается овладеть искрой всех трех божеств, вырисовывается довольно-таки дерьмовая картина. Дурно пахнущая картина, в которую меня засосала помимо моей воли, это объясняет и отчаянное желание Змеилова прибрать к рукам статус первого жреца Тиамат, объясняет его палки в колеса, объясняет движущийся сюда сударит, даже объясняет то, что очередь в дольном списке расписана на два года вперед. Преимущественно это были представители милитари, редко разбавленные отдельными искателями удачи. Хотя не факт, что это были не их люди, слишком уж все гладко складывалось. Это уже не странность. Это пугающая закономерность. Очередная эксплуатация оплота прибавила нашему отряду еще по 12 уровней, учитывая то, что во вторую сессию мы смогли сделать почти вдвое больше заходов. Распределять очки я сейчас не стал, решив в боевых условиях протестировать собственные возможности, а потом уже решить, что и куда бросать. С моим сейчас 70 уровнем до да возросшим уровнем маны, я смогу с уверенностью противостоять какой-нибудь сотке. И это без призыва стражи. Растул, однако. Поначалу я считал, что Ньютон будет обузой в самом оплете, но после первой схватки был вынужден признать, этот ракшас со своим питомцем работал не хуже Яхиля, который просто фонтанировал проклятиями, ослабляя высшую нежить и давая нам необходимую передышку. Мы их держали в коробке, не позволяя иерархам добраться до тушек его и Яхиля, на которых древние вампиры агрелись в первую очередь, почему-то полностью игнорируя наших танков. Видимо, понимали, что со своими ослаблениями эта парочка представляла едва не большую угрозу, чем все остальные. Потима, несмотря на свое неживое происхождение, тоже довольно успешно дополняла нашего хила, встаня и урезая характеристики иерархам, только при этом переходила в бесплотное состояние, словно какая-нибудь банши, продолжая вносить хаос в ряды наступающих, совершенно безнаказанно порхая по огромному залу. Именно в ряды наступающих я не оговорился. Поскольку в первый наш заход с Ньютоном они уже активизировались по четыре особи, видимо, система сопоставила индекс угрозы нашей команды и начала выставлять против нас уже укрепленный отряд. Что ни говори, они Ньютон нормального питомца себе заимел. Подумалось мне. Я пытался задаваться вопросом, какой бы питомец устроил меня, но чётких характеристик даже для себя озвучить не смог. Да что там характеристики? Даже внешний вид будущего виртуального друга я не мог визуализировать. У меня никогда не было ни одного домашнего животного, и как именно нужно ухаживать за теми, кого пришлось бы приручить, я представления не имел. Наверное, поэтому вопрос питомца меня не беспокоил. В отличие от остальных игроков, вспоминая, как в детстве я просил у бабушки оставить собаку, подобранную мной на улице, хорошо запомнил, как она ответила категоричным отказом, мотивируя эта аллергия на шерсть любых животных. На всю жизнь запомнил Много позже я понял, что это было обыкновенной уловкой. Понял, когда бабушки уже не стало. Понял, почему она так отвечала на мои просьбы. Поздно понял. Но завести кого-то я так и не решился по сей день. Только из-за того, что Хасарак вместе с птенцами не были включены в состав нашего отряда, я сначала и не сообразил, что происходит. Скатившийся вампир в одно мгновение принял боевую ипостась, заставив шарахнуться почти всех от появившейся зверюги со скаленной пастью. Метки пропали, зарычал он, принюхиваясь, с трудом выталкивая членораздельные слова сквозь зубы. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы въехать в то, что произошло. В то время, когда мы отчаянно пытались хапнуть от системы как можно больше уровней, Касарак дал команду на патрулирование остопов к оплоту своим птенцам. И кровная связь старого вампира, подозреваю, работала намного лучше, чем встроенный в наш стандартный интерфейс радар. По крайней мере, он всегда точно мог определить не только в какой стороне находится каждый из них, но и точное расстояние буквально до метра к каждому из его учеников. Сейчас метки оказались стерты. если хасарак сейчас сполошился, объявив, что меток нет, это означало только одно: Птенцы уже мертвы Враг у ворот. Смазанная тень промелькнула мимо нас, без единого звука исчезнув за воротами, и я сейчас не позавидую тем, кто окажется на его пути. При всей его напускной чёрствости, мне все таки кажется, что Хасарак за тысячи лет так и не смог растерять некоторых человеческих качеств, не присущих представителям нежити: юмор, человечность и понятия свои. Я не хочу задумываться, растерял ли заново приобрел этот яркий образец вампирского племени сии черты, но вот то, что за своих птенцов, как бы он над ними не издевался в процессе обучения, он будет рвать, рвать всех, кто как-то причастен к их упокоению. К бою, скомандовал я, поднимаясь на ноги. Танки впереди. Димон, держишь оборону со ступеней. Пандора, Свейн, левый фланг. Как поняли? Принял. Гором отозвалась моя банда, отвечая каждый сам за себя, при этом оставаясь работанной командой. Нашему отряду потребовалось несколько секунд, чтобы ощетинившись оружием, принять боевой порядок. Благо практики с иерархами было предостаточно. Каждый на свое место. Но бой с мобами не равен бою с такими же игроками, как мы, поэтому меня закономерно терзали сомнения. Земля под ногами слабо дрогнула, а вдали мелькнули несколько темных теней, одновременно с противным хрустом ломающихся деревьев. Выгнув опоры кованых ворот, которые здесь стояли вечность, во внутренний двор выметнулись три смазанных тени, противно проскрижетав конечностями по каменной плитке оплота. Я только успел заметить кусок отлетающих в сторону ворот, сгребающий декоративную клумбу и безжалостно выдирающий всю кладбищенскую растительность с корнем, как моментально метнулся в сторону, материализуя в руках жало с шилом. И вовремя, так как одна из монструозных тварей была нацелена именно на мое умерщвление, выбрав самую дальнюю и неудобную цель, коей являлся я, игнорируя остальной отряд. Не было ни малейших сомнений это по мою душу. Цепившейся когтями в каменные плиты двора существо развернуло на месте предоставляя мне шанс рассмотреть его вблизи. Если бы не ужасная пасть совпалыми воспалёнными щеками, сверкающая чистоколом белоснежных и острых зубов, я бы с уверенностью мог спутать эту тварь с классическим грифоном. Но глаз успел отметить еще несколько существенных отличий. Пока существо пыталось группироваться для последующей атаки, вместо орлиной головы, которую любят пририсовывать этим существам дизайнеры, красовалась отвратительная рожа, поразительно смахивающая на морду ящерицы. Тело, несомненно принадлежащее одному из племен кошачьих, характерные лапы и выбивающиеся из общего плана гладкий гибкий хвост, размерами вдвое превосходящий длину этого существа. Я даже не могу сразу сказать, кто в фауне Реала может иметь подобную конечность, лоснящуюся от непонятной жидкости и стекающую каплями на землю. Но выглядело это в высшей степени мерзко. Сбоку полыхнул выставленный охранный щит трамбовщика, который по характерным завиткам глы Я не перепутаю ни с каким другим, а следом раздался недовольный клёк от одного из этих непонятных существ. С размаху впечатавшегося в защитный контур, моя персональная тварь наконец обрела устойчивое положение и не теряя ни секунды, ринулась в атаку. Руна удачи соул, вспышка, завеса боли, аура паники. Понеслась звезда по буйракам. Успел подумать я прежде, чем встретить бросок аскалиной пасти своими клинками.